Глава 12 На следующий день замок словно вздрогнул. Стали приезжать невесты из разных земель, сословий. Когда-то тихий и вполне себе уютный замок стал наполняться шумом. На время меня отстранили от работы, потому что мистер Ливингстон был занят со своими прибывшими гостями. Но я не расстроилась. Я вполне нашла, чем занять свободное время. Помимо занятий, я все еще пыталась вызвать в себе магию, но ничего не выходило. Пропустив обед, я решила прогуляться по территории замка и не заметила, как забрела в лес, который меня буквально тут же поразил своей красотой. Будучи жительницей города, я никогда практически не была в лесу, но ну, если только не проезжала мимо. Но чтобы зайти в сам лес, никогда такого не было. И для меня эта прогулка оказалась довольно интересной, Чтобы не потеряться, шла по наезженной каретами дороги, Вперед практически не смотрела, потому что была заворожена местными красотами. И этот лес не был похож на наши зеленые леса. Он был другой. Зеленых листьев практически не было. Повсюду росли деревья, напоминающие наши клены, только цвет листьев был алло-красный. С одной стороны, с непривычки смотрелось жутковато, а с другой — даже очень красиво и необычно. Словно заворожённая, шла медленно, рассматривала каждый кустик, каждый листик, встречающийся на моем пути. Не знаю, сколько по времени уже длилась моя прогулка, но я пришла к речке. Жутко устала. С непривычки от долгого гуляния ноги гудят. Да и из-за пропущенного обеда есть хочется ужасно. Подошла к воде ближе и опустилась на колени. Смотрю сквозь прозрачно-голубую воду нарезавых рыбок, что плещутся в воде. Пить еще хочется. Тяжело вздохнула. Подчерпнула в ладонь ледяной воды и отпила. А водичка ничего, освежает. Подчерпнула еще несколько раз, и когда вдоволь напилась, решила умыться. Только вот меня что-то смутило, и я подняла голову. И лучше бы я этого не делала, потому что взглядом встретилась с золотыми глазами белой волчицы. «Мамочка!» Первое, что я произнесла дрожащим голосом. Она смотрит на меня пристально и кажется, что в любую секунду может накинуться, но не делает этого а мое сердце громко стучит, что уши закладывает. Я в чужом лесу. Да что в лесу, в чужом мире, не обученное, как в нем жить. И кажется, это последние мои минуты жизни. Осторожно приподнимаюсь на ноги. Волчица смотрит на меня, не отводя взгляда. Но она не рычит, как это делает черный волк старшего брата. Она заинтересованно смотрит, а потом просто опускается на траву, теряя ко мне интерес. Вот это да. И что, она даже не попытается меня сожрать? Нет, что-то тут не так, и черт меня дернул пойти в ее сторону. Ох, небеса, лучше бы я этого не делала, потому что стоило мне подойти чуть ближе, как на белой волчьей шерсти я заметила окровавленное пятно. Инстинкт самосохранения у меня напрочь отсутствует. Все напутствия своей родительницы, что нельзя подходить к незнакомым людям и зверям, ведь я могу пострадать, вылетели у меня из головы. Но сейчас перед глазами мне мелькает кровавое пятно и понимание, что мне нужно помочь животному. Ты ранена, спрашиваю ее, и жду ответа, но волчица молчит. Она тяжело дышит, смотрю, как она прикрыла свои веки. А у меня в душе что-то словно оборвалось, и так стало жалко ее, что из глаз пошли слезы. Очень аккуратно делаю к животному шаг и даже позабыла о том, что она может накинуться на меня. Сделала шаг еще один, и еще один а затем просто опустилась на колени. Волчица не двигается, а я даже не знаю, как ей помочь. На ее лапе внушительная такая рана, и кровь все никак не прекращает течь. И тут я почувствовала, что моей руки коснулось что-то прохладное и мокрое. Перевела взгляд на руку, а эта волчица уткнулась своим носом мне в ладонь. «Бедная, как мне тебе помочь?» Волчица молчит и только смотрит на меня своими золотыми глазами. Обернулась вокруг себя. Кругом одни деревья и трава. До замка далеко, навряд ли я ее донесу. И тут я быстро встаю и иду на поиски того, что может мне принести немного воды и промыть рану. Нахожу поляну с большими лопухами, срываю несколько штук и иду к речке. В лопухи набираю воды и, очень аккуратно пытаясь не расплескать, иду к волчице. Несколько раз так ходила к речке, чтобы принести воды, и все таки кое-как смогла промыть рану. Если бы только у меня была магия, Я смогла наколдовать то, что помогло бы животному, но у меня ничего нет. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось приложить свои руки к ране. Если братья говорят, что во мне есть какая-то сила, с помощью которой можно даже мертвых воскрешать, то, может быть, вот он, момент? Приложила ладони и прикрыла глаза. Сосредоточилась и вложила все силы. Представляла, как рана волчица затягивается. Сидела так минут пять. Но потом почувствовала какое-то тепло, и как будто мои ладони что-то опоясывают и переходят на запястье. Открыла глаза и обомлела. От раны на теле волчицы ничего не осталось, только виднеется, как напоминание, кровавое пятно на белоснежной шерсти. На мои руки от тела волчицы ползут, словно змеи, золотые нити. Они опоясывают запястья. на ладонях появляются какие-то символы и тут же исчезают. Смотрю на все происходящее и боюсь даже пошевелиться. Как на это все реагировать? Нити пропали, а я так и продолжала сидеть над телом волчицы, не двигаясь, пока животное не стало на ноги. От шока я упала попой на мягкую зеленую траву. Волчица подошла ко мне, словно незначай положила свою мордочку мне на плечо, а затем, развернувшись, взвыла так громко, что у меня уши заложила, а потом убежала в лес. Вот тебе и благодарность. Хорошо, что не сожрала. Я все еще сижу, поражённая увиденным и случившимся. «Что вообще произошло? Как такое могло случиться?» Поднимаю свои руки и ладонями поворачиваю вверх. Чувствую, как падают первые капли дождя. Поднимаю лицо вверх и только сейчас замечаю, что на улице довольно сильно стемнело, и нужно бы возвращаться в замок, но сил подняться нет. Из меня словно все силы выкачали, и спать хочется ужасно. Взяв себя в руки, я все таки кое-как поднимаюсь на ноги и осматриваюсь. Красочный лес в темное время уже не кажется таким красивым и милым а наоборот, заставляет вздрогнуть и бежать подальше от него. «Ну и куда мне идти? Дорогу-то я не запомнила!» произнесла, словно мне кто-то сможет указать путь. Обернулась вокруг себя и заметила впереди ту самую волчицу, которая призывно на меня смотрит. Ноги сами пошли в ее сторону. Волчица, поняв, что я иду к ней, развернулась и пошла вперед, а я, естественно, за ней. Долго мы так шли с моей подружкой, но все-таки пришли. Увидев высокие шпили замка, с облегчением вздохнула. Подойдя к полосе, где начинается территория замка, животное обернулось. «Спасибо тебе!» — поблагодарила я свою спасительницу, а отавильнув хвостом, исчезла за густыми кустарниками. На улице уже так сильно стемнело, что я практически не видела, куда наступаю. Радовало то, что замок уже практически близко. Шла я недолго и наткнулась на высокую стену, которая была лабиринтом. Хотя выходила я совсем с другой стороны замка, И как сейчас до него дойти, я без понятия. Ну вот и что мне теперь делать? Часы с картой оставила в замке. Я практически застонала в голос. Ноги держали из последних сил. Может, здесь упасть на травку и заночевать? А как настанет рассвет и будет хоть немного светло, я пойду в замок, обогну этот чертов лабиринт и выберусь к людям. Меня навряд ли кто сейчас хватится, ведь все заняты гостями. Повесив нос, собралась уже сесть на прохладную землю, как тут услышала знакомый рык. чего то сейчас не было страха, как в первые дни. А может, это от того, что я уже без сил, и мне попросту все равно, кто меня съест. «Вот вы где!» — за рывком последовал мужской голос. И так же, как в нашу первую встречу из лабиринта, вышел мистер Гэбриэл. Даже его персоне я была сейчас рада. «А что вы здесь делаете, мистер Ливингстон?» поинтересовалась я удивленным голосом. «И правда, что он тут делает? Нисколько не удивлюсь, если этот лабиринт — его любимое место, времяпрепровождение. А иначе, почему он постоянно сюда выходит?» Мужчина усмехнулся на мой вопрос. «Вас искал». «Меня?» Удивилась так сильно, что и усталость прошла. «Да, мне сообщили, что вы ещё днём до обеда ушли в лес, но так и не вернулись». Охрана забеспокоилась и доложила мне. «Да, неожиданно и даже немного приятно. Это что значит? За каждым моим шагом следят?» Я бы, может, этому и разозлилась, но сейчас было как-то не до этого. Я поймала заинтересованный взгляд мужчины, но сначала не поняла, куда он смотрит. Но, проследив за его взглядом, поняла, что он смотрит мне на руки. Я попыталась их спрятать за спину, но уже было слишком поздно. «Что с вами случилось?» Мистер Габриэль не дал мне убрать руки за спину и прямо-таки схватил мои ладони. «Откуда кровь? Вы ранены?» «Что я слышу в его голосе? Это беспокойство? Вот дела! Неужели этот черствый мужчина хоть что-то умеет испытывать по отношению к служанке?» «Нет». «Откуда тогда это?» Его раздраженный голос повысился. «Там волчица была раненая, я и промыла рану». Пожала я плечами и опустила взгляд, как нашкодивший котенок. «Вы совсем ненормальная!» Я кожей чувствовала, что старший брат зол. Подняла на него глаза. И правда, зол, его глазище опять черные. А если бы она напала на вас? Ну, не напала же! Мистер Ливингстон зарычал: Да-да-да, я не превылечиваю. Вот теперь стало по-настоящему страшно. Пойдемте! Он, взяв меня по хозяйски за ладонь, дернул ее и повел в сторону лабиринта.